Натали подумала о самом худшем. «Что это значит?» «Меня зарежут, нетерпеливо ответил он. Полоснут бритвой по шее». Перед мысленным взором Натали промелькнуло окровавленное лицо Джексона. Она чуть не упала в обморок. «Я могу дать тебе пятьдесят фунтов. Виз, не волнуйся. Я не имею права брать их у тебя. Нет. Я должен встретиться с Лолой. Не говори ерунды. Я сейчас выпишу чек». Через час... Обнявшись, они лежали в постели. Впервые за последние пять дней Натали была счастлива. Это прекрасно, думала она. Она повернулась к Джексону, и ее сердце сжалось при виде его напряженного лица. Что случилось, Ис? Просто думаю. Может ли человек думать? Тебе что-то не нравится? Тебе скучно со мной? Причём здесь это? Я думаю о будущем. Прошу тебя, помолчи. Натали затихла, глядя на его красивый профиль. Да, воскликнул Джексон, будто размышляя вслух. Именно это я и сделаю. Уеду в Дублин. Точно. Да, не найдет мне работу. Наталья села, прижав простыню к груди. Дублин, о чем ты говоришь? Джексон нахмурился, будто вспомнив о ее существовании. О чем я говорил? Я должен уехать. Эти пятьдесят фунтов дадут мне передышку на пару дней. А потом они меня уже не найдут. Наталья снова чуть не лишилась чувств. «Но ты же сказал, что этих денег хватит!» – прошептала она. «Из, скажи мне, что происходит?» Джексон пренебрежительно хмыкнул. «Неужели ты думаешь, что букмекер станет мараться из за каких-то пятидесяти фунтов? Я должен тысячу двести». Отправившись от шока, Натали начала лихорадочно искать выход из создавшейся ситуации. «Тысяча двести фунтов». Невообразимая сумма. На ее банковском счету чуть больше 200 Но просто невозможно представить, что из уедет в Ирландию. Она выскользнула из постели и накинула халатик. Джексон заметил перемену в выражении ее лица и спокойно лежал, ожидая, что она скажет. Его тоже несколько смущала названная сумма, но Бурнетт велел обчистить ее до последнего пенса. А вдруг у нее нет таких денег? Натали, задумавшись, прошлась по комнате и, присев на краешек кровати, посмотрела ему в глаза. «Из, если я дам тебе двенадцать сотен, ты сможешь остаться в Лондоне?» «Разумеется. Но где ты их возьмешь? Нечего и говорить об этом. Я попытаюсь их достать. Сколько времени в твоем распоряжении?» Это беспредметный разговор. Джексон лег на спину и взглянул в потолок. «Я должен уехать. Завтра». Сколько времени в твоем распоряжении? Десять дней, не больше. Если я достану эти деньги, ты сможешь жить у меня? Ты хочешь, чтобы я переехал к тебе? Да. Ну, разумеется, благодарю. Я найду работу, и мы сможем жить вместе. Но мне кажется, не стоит и говорить об этом. Я постараюсь все устроить. Пока Джексон спал, Натали думала о том, где достать деньги. Обращаться к Шалику не имело смысла. Значит, остается только Чарльз Бурнет. Натали прекрасно понимала назначение шпионажа в современном большом бизнесе и сразу разобралась, к чему клонит Бурнет, предлагая ей свою помощь. Тогда она с презрением отнеслась к его неуклюжим попыткам подкупить ее но теперь боязнь потерять Изо сделала ее менее щепетильной. Перед тем, как заснуть, она твердо решила встретиться с Борнеттом. Утром, поднявшись в номер Шалика, Натали быстро разложила почту и, сняв трубку, позвонила в Национальный банк. Она знала, что в это время Шерборн брил Шалика и помогал ему одеться. Джексон уже сообщил Борнетту о ночном разговоре, Поэтому Наталья сразу соединилась с директором. Разумеется, мисс Норман, сказал он, выслушав Натали, я с радостью еще раз встречусь с вами. Какое время вас устроит? В вашем офисе в четверть второго. Я буду вас ждать. Когда Наталья вошла в кабинет, Борнет встретил ее как добрый дядюшка. Она вкратце изложила свою просьбу. Тысяча фунтов большая сумма, заметил Борнет, разглядывая свои ногти но не выходящая за пределы наших возможностей». Он пристально посмотрел на Натали. «Вы умная женщина, поэтому я буду говорить прямо. Вам нужны деньги, мне информация о деятельности господина Шалика, имеющая какое-то пусть самое отдалённое отношение к Максу Каленбергу из Наталя. Натали замерла. «В последние дни по обрывкам разговоров между Шаликом и Шерборном И по записям на столе Шалика она поняла, что готовится какая-то операция с неким Максом Калленбергом. Минуту назад это имя ровным счетом ничего для нее не значило. Всю деловую переписку Шалика ввёл Шернборн. Натали лишь договаривалась о встречах с клиентами, устраивала ленчи и обеды, выступала в роли хозяйки на приемах своего босса. «Боюсь, я не смогу вам помочь», — в ее голосе слышалось с «Я не принимаю участия в деловой жизни господина Шалика, но мне известно, что с недавних пор в разговорах неоднократно упоминалось имя Каленберга. Бурнет улыбнулся. «Я могу вам помочь, мисс Норман. От вас потребуются сущие пустяки. Позвольте мне объяснить». Через двадцать минут Натали получила пластиковый мешок с миниатюрным диктофоном, шестью кассетами и специальным высокочувствительным микрофоном. Содержание записи, мисс Норман сказал на прощание Бурнет, естественно повлияет на полученную вами сумму. При условии, что вы сообщите мне важные сведения, я могу гарантировать тысячу фунтов. И вот через восемь дней Бурнетт сидел в квартире Натали. Моя милая мисс Норман, к чему такая спешка? Три дня микрофон Бурнета подслушивал все разговоры в кабинете Шалика. Уже неделю Джексон жил у Натали. Она обещала ему деньги. — У меня есть информация, касающаяся Макса Каленберга, которую вы хотели бы услышать, — нервно ответила Натали. — Прекрасно. Бурнет положил ногу на ногу. — Давайте послушаем. Господин Шалик готовит кражу перстня Цезаря Борджа, находящегося в настоящий момент у Макса Калленберга. «У меня есть три кассеты, на которых записаны детали операции». Перстень Борджа удивился Борнер. «Так вот, что ему нужно. Поздравляю, мисс Норман. Прошу вас, включите диктофон». Она покачала головой. «Сначала дайте мне тысячу фунтов десятифунтовыми банкнотами». Улыбка застыла на его лице. «Нет, мисс Норман, так не пойдет. А вдруг кассеты пустые? Я должен их прослушать. Вы же умная женщина». Натали поставила в дикофон первую кассету и включила его. Три минуты Бурнет слушал разговор между Шаликом и Гарри Эдвардсом. После слов Все подробности вы узнаете вечером она нажала клавишу Стоп. Но о господине Каленберге не сказано ни слова, запротестовал Бурнет. Остальное вы услышите, когда принесете деньги. Они посмотрели друг на друга, и Бурнет понял, что спорить бесполезно. Он поднялся. Через два часа, забыв о поездке в город, Бурнетт вернулся в квартиру Натали. Прослушав пленки, он понял, что получил их практически даром. «Чудесно, мисс Норман!» – улыбнулся он. «Просто чудесно! Вы, несомненно, заработали эти деньги, и в дальнейшем переданная вам информация будет щедро оплачена».